Глава четвертая. К новостройкам подъехали, когда солнце клонилось к закату. Яр с Вей дожидались их на окраине района. Пока Яр маскировал байк в кустах, Лис припарковал машину во дворе еще не снесенной пятиэтажки, где стояли такие же старенькие и неброские автомобили. «Чтобы не бросалось в глаза», — пояснил Лис для Сони и открыл багажник. Внутри оказались туристические рюкзаки, по одному на каждого. Муромец молча подхватил самый большой из них. Лис перекинул через плечо другой и взял спортивную сумку, в которой что-то звякнуло. «Посуда», — объяснил он Соне. «А это ужин!» Ви подошла к ним с двумя пакетами из супермаркета и сунул их Муромцу. «Наконец-то горяченького поедим!» — обрадовался здоровяк, влюблённо глядя на неё. Но девушка уже отвернулась к Яру, подавая ему рюкзак. Последний, пятый и самый новый на вид Ви сунула Соне. «Это мне?» — удивилась Соня. Ви ее даже не услышала, подхватила под руку Яра и потянула к новостройкам. Со стороны они казались влюбленной парочкой. Оставшийся позади Муромец ревниво засопел, и Лис в шутку предложил пройти с ним в обнимку. На что здоровяк не сильно толкнул его в бок, а Лис громко застонал, жалобно сетуя на полученные утром раны. Соня, которая надевала рюкзак, с беспокойством повернулась к нему, а Муромец покаянно пророкотал. «Прости, не подумал». Лис в ответ расхохотался. «Да пошутил я, меня так просто не сломаешь». А затем предложил руку Соне и подмигнул. «Поиграем тоже во влюбленных? Для маскировки». Было непривычно держать почти незнакомого парня за руку, но пожатие Лиса внушало Соне уверенность и спокойствие. Она внезапно подумала, что если бы вчера на пешеходном переходе рядом с ней оказался Лис, а не Кирилл, Уж он бы не растерялся и ни медли, ни минуты бросился бы на дорогу еще быстрее ее и спас ребенка из-под колес. О чем задумалась Софи? Лиз повернулся к ней. У него были удивительные глаза, редкого оливкового зеленого цвета, ясные и умные. Соня подумала, что до того, как стать беглым лунатиком, парень наверняка был в числе лучших студентов своего вуза. Да так... Соня не собиралась рассказывать о случае на дороге, но слова сами полились из нее. Поделиться с бабушкой она не смогла, чтобы не тревожить, а почти незнакомому парню внезапно доверилась. Чувствовала, что он внимательно выслушает и поймет. — А водителя ты не разглядела? — со странным выражением лица спросил лис. — Нет, я только видела серебристый кабриолет с откидным верхом. В памяти Сони промелькнула ослепительная смертельная молния. Кажется, в машине находились двое — парень и девушка, но она не была в этом уверена. «На таком ездит Марк», — неприязненно заметил Лис. «Не может быть!» — вырвалась у Сони, и в тот же миг память, как в замедленной съемке, раскрыла то, что казалось незамеченным вчера. Соня выхватывает ребенка из-под колес и прижимает к себе. Серебристый кабриолет равняется с ней. Блондин за рулем чуть поворачивает к ней голову, его губы трогает торжествующая усмешка. Черные распущенные волосы его спутницы отбрасывают порывом ветра. Она тоже смотрит на Соню, но досадливо, словно Соня сделала что-то не так. Кабриолет проносится мимо, и в последний миг Соня успевает заметить тонкую змейку-косу, обвивающую волосы девушки, и синюю татуировку полумесяц нашей парня. «Это были Марк и Ада». «Я вспомнила их», — глухо произнесла Ассония и подняла на Лиса затуманенный слезами взгляд. «Но зачем они это сделали?» «Они тебя проверяли», — отрывисто бросил Лис. «Сверхспособности лунатиков проявляются не только в лунном сне, но и в экстремальных ситуациях. Вот Марк и создал такую ситуацию». «Я ведь могла не успеть», — она не договорила. В горле встал ком при мысли о трагедии, которая чуть не произошла на дороге. «Ты успела». Лис ободряюще сжал ее руку. «Теперь ты понимаешь, что они за люди?» Соня кивнула. Говорить она не могла. «Как хорошо, что сегодня она сделала правильный выбор. Сбежала вместе с Лисом, Яром, Ви и Муромцем. А ведь могла бы промедлить, и тогда пришлось бы иметь дело с Марком и Адой, для которых чужая жизнь ничего не стоит». Они подошли к Яру и Ви, те дожидались их у входа на стройплощадку, обнесенную забором. «Что такое?» Яр пристально взглянул на Соню. на тебе лица нет!» Воскликнула Ви и набросилась на Лиса, который по-прежнему держал Соню за руку. «Лис, что ты ей наговорил?» «Да ничего». От несправедливого обвинения парень выпустил руку девушки, и она словно очнулась. «Спасибо, что вытащили меня утром». Соня обвела взглядом притихших лунатиков. «Ты была права», — кивнула она вики «Вы хорошие ребята». «Я всегда права», — отшутилась Ви и поторопила. «Идемте, не будем привлекать внимания». «А как мы пройдем?» Соня с опаской взглянула на будку охранника у входа во двор. Их пятеро, к тому же все с рюкзаками, не заметить их невозможно. «Как всегда, легко и непринужденно». Ви, наконец, отпустила Яра, которого всё это время держала под локоть. Он подошёл к охраннику и о чём-то с ним заговорил. «Идём!» Ви потянула Соню за собой. К удивлению Сони, охранник даже не взглянул на них, и они без препятствий вошли во двор. Вскоре их нагнал Яр, и они свернули к одному из подъездов. «Лифт ещё не запустили», — объявил Лис и указал на дверь, ведущую на чёрную лестницу. «Придётся подниматься пешком». «Хоть разомнёмся!» С энтузиазмом откликнулась Ви и первой вошла внутрь. «Догоняйте!» Её белые кроссовки замелькали по ступенькам, и Соня прибавила шагу, чтобы не отставать. Однако уже через несколько этажей выдохлась, а лёгкий поначалу рюкзак стал оттягивать плечи. Её ловко обогнал муромец с двумя тяжёлыми пакетами, а Лиса со спортивной сумкой, в которой звенела посуда, добродушно поддел. «Слабачка!» «Ещё далеко?» прерывисто выдохнула Соня. «Здесь двадцать пять этажей», — усмехнулся Лис. «Не знаю, как далеко занесет Ви». Он легко перескочил через пару ступеней и обернулся назад. «Взять на буксир?» «Не надо. Я сама доползу». Соня устало улыбнулась. «Ладно, оставляю тебя на Яра». Кивнул Лис и в припрыжку рванул вперед, скрывшись из вида. Соня обернулась. Яр, опершись на поручень и переградив путь вниз, и подлобью смотрел на нее. «Не бойся, не убегу», — усмехнулась Соня и, подтянув лямки рюкзака, зашагала по ступеням. Откуда-то сверху доносились голоса ребят, и она с тоской поняла, что неугомонная ви забралась под самую крышу. Яр молча шел за ней, не проронив ни слова. На пятнадцатом этаже Соня сдалась, прислонилась к стене, чтобы перевести дыхание. Все-таки она, в отличие от Савицкая, не спортсменка и никогда не отличалась хорошей физподготовкой. Яр всё так же молча остановился позади. «Как тебе это удалось?» — задала Соня, мучившая её вопрос. Яр в недоумении поднял глаза. Взгляд у него был острый, но совершенно непроницаемый. Невозможно было понять, о чём он думает и как относится к Соне. «Ну, отвлечь охранника», — смутилась Соня. «Я сын своего отца», — с горечью обронил Яр, как будто это всё объясняло. «Где вы там застряли?» Данёс и сверху весёлый голос Лиса, и раздался звон металла, как будто он стучал крышками друг от друга. «Мы на двадцать третьем, подтягивайтесь!» «Идём!» Повысил голос Яр, и, обогнав Соню, скрылся из вида. Соня растерянно обернулась. Путь был свободен, её никто не держал. Но только куда ей бежать, если она в розыске, и помимо полиции её ищет секретная лаборатория? Она выбрала, на чьей она стороне, и другого пути для неё нет. Соня стиснула зубы и, преодолевая боль в ногах, зашагала вслед за Яром. Дверь на двадцать третий этаж была распахнута. Соня вошла на площадку, где находились четыре квартиры, и растерянно огляделась. «Наконец-то!» Из-за двери справа выглянул Лис, приглашая ее внутрь. «Давай скорее, Софи, а то некому картошку пожарить». Чувствуя себя незваной гостьей, Соня вошла в чужую квартиру, залитую закатным солнцем. Ремонт был полностью закончен и ждал новоселов. Стены оклеены зелеными обоями с абстрактным рисунком, а на полу бежевый линолеум. Точь в точь, как выход с бабушкой квартире. «Мне нужно позвонить бабушке!» спохватилась Соня, ставя рюкзак к ногам. «Наверное, она уже видела новости и волнуется!» «Конечно, позвонишь!» Рассеянно отозвался лис и подтолкнул ее к кухне. «Только сперва пожарь картошки, будет другом, а то Ви, как увидела ванную, сразу заперлась в ней, а мы с Муромцем с голоду помираем». Они прошли по коридору мимо ванной комнаты, за ее дверью шумела вода, и Ви весело распевала модную песенку. «Ви, имей совесть!» — постучала в дверь Лис «Все тоже хотят помыться!» «Отвали, лис раздалось в ответ. «Я не принимала ванну неделю!» Соне, которая еще утром чистила зубы у себя дома, казалось, что она попала в какой-то приключенческий фильм, где ребята со сверхспособностями спасаются от погони, скрываются в заброшенных зданиях, ночуют в чужих необжитых квартирах и неделями обходятся без горячей воды и привычных удобств. Но вот только теперь это было ее жизнью. Вслед за Лисом она вошла на кухню, большую и непривычно пустую. Лишь у стены стояла новенькая электрическая плита, а в углу, неловко склонившись над временной алюминиевой раковиной с деревянной тумбочкой, Муромец чистил картошку. Кожиру он срезал неумело и с благодарностью улыбнулся Соне, когда она предложила помощь. Тем временем лис проворно вынимал из сумки ее содержимое и ставил на подоконник разделочную доску, столовые приборы и небьющиеся пластиковые тарелки. Соня догадалась, что этот походный набор, больше подходящий для пикника, лунатики всегда возят с собой. Муромец, вытерев руки застеранным полотенцем, которое дал ему Лис, стал доставать из пакетов продукты. Хлеб, помидоры, огурцы, подсолнечное масло, две упаковки фабричных котлет. Яра нигде не было видно, похоже, он предпочитал держаться особняком и не принимал участия в общих приготовлениях. Соня быстро дочистила картошку и приткнулась с разделочной доской на пыльный подоконник. Было непривычно резать картошку в таких условиях, но она понимала, что это еще не самые большие неудобства из тех, с которыми приходится сталкиваться лунатиком в их скитаниях. «Мы сейчас нарушаем закон, да?» Она бросила быстрый взгляд на беспечного лиса, который водрузил закопченную сковородку на новенькую плиту. «Эта квартира ведь чья-то собственность». «Для грабительницы музея Софита то весьма щепетильно». Лис насмешливо вздернул брови и добавил. «Эта квартира пока ничья, поэтому сегодня ночью она будет наша. Не забивай голову глупостями. Лучше режь картошку шустрее, очень есть охота. Готовка помогла отвлечься от тревожных мыслей. Картошка и котлеты уже поджаривались на двух сковородах, когда на кухне показалась разрумянившаяся после ванны вий. В трикотажной тунике и с полотенцем, тюрбаном обернутым на голове она выглядела совсем по-домашнему. «Что-то ты рано!» — подделал ее лис, закидывая в пластиковый салатник нарезанные помидоры с огурцами. «Не прошло и трех часов. Горячая вода кончилась». Печально вздохнула Ви. «Как кончилась!» — взвыл лис, чуть не опрокинув салатник на подоконнике, и в припрыжку рянулся в ванную. Вина смешливо фыркнула ему вслед, а затем издалека раздался шум воды и радостный возглас лиса. «Тепленькая!» Спортсменка взглянула на Соню и улыбнулась. «Дурдом у нас, да? но ну, не переживай, привыкнешь». Соня молча пожала плечами, как будто у нее есть выбор. «Смотрю, ты тут прекрасно справляешься». Ви подошла ближе и заглянула в сковороды. «Вот в чем преимущество девчонок в команде. Марта, например, потрясно жарила курицу. Она вдруг осяклась, будто сболтнула лишнее. Марта?» Соня пристально взглянула на притихшую Ви. Но та проигнорировала ее вопрос, стянула с головы полотенце и тряхнула мокрыми рыжими волосами. «Пойду сушиться». Спортсменка вышла из кухни, оставив Соню одну. «И кто такая Марта?» — гадала Соня, мешая картошку. Еще одна загадка, ответ на которую ей предстоит получить. Вскоре ужин был готов, и все, кроме Яра, толпились на кухне. Парни, успев освежиться под душем и побриться, перестали походить на хулиганов и казались еще моложе. Взяв по пластиковой тарелке, они потянулись к соне, стоящей у плиты. — Не жалей, Софи! — подмигнул лис, ероша мокрая после душа русой вихры. — Клади еще. — Куда тебе еще? — засопел сзади муромец. — Не в кань, а корм. — О тебе же забочусь! — возмутился лис. — Ты и так вымахал, как слон, с тобой в разведку не пойдешь, тебя сразу заметят. На твоем месте я бы вообще после семи не ужинал. Брейк, мальчики!» Ви влезла между ними. Она уже подсушила распущенные волосы и выглядела очень хорошенькой. Муромец смотрел на нее с обожанием. На глазах у изумленной Сони Вика положила себе пару кусочков картофеля и лопаткой отделила половину котлеты. «Ты этим наешься?» Соня с сомнением покосилась на ее полупустую тарелку. «Тренер меня бы убил, увидев, что я ем жареное на ночь!» Серьезным видом заявила Вика. После чего добавила на тарелку по половинке помидора и огурца и грациозно присела на подоконник, за которым полыхал оранжево-алый закат, достойный кисти художника. «Красиво, правда?» Восхитилась она, глядя в окно. Лис и Муромец как по команде повернулись к окну, продолжая стоя жевать картошку. «А где яр?» спросила Соня. «Проверяет пути отхода», пояснил Лис. «На новом месте у нас всегда так», — прогудел Муромец. «Это типа плана эвакуации на случай пожара», — добавила Ви с непринужденным видом. «Здесь может случиться пожар?» — недоуменно переспросила Соня. «Вряд ли», — хмыкнул Лис. «Скорее нас могут выследить псы Марка, и тогда придется срочно уносить ноги». Он повернулся спиной, так что Соне стали видны темные пятна на его чистой футболке. Рана, которую она зашивала утром, еще кровила. Вздрогнув Соня подумала, что бегать не самое страшное в их положении. В любой момент их могут покалечить или вообще убить. Но, кажется, лунатиков ничуть не волновали возможной опасности. Сейчас они выглядели, как обычные студенты, вернувшиеся в общагу после учебы и ужинающие на общей кухне. И страсти между ними кипели самые обыкновенные. Муромец, уминая картошку, беззастенчиво пялился на Ви, Она сама-то ее дело поглядывала на дверь, ждала возвращения Яра. «А здесь мы надолго?» После паузы спросила Соня, без аппетита ковыряя вилкой в тарелке. «Может, на одну ночь, может, на три?» Беззаботно отозвалась Ви, хрустя огурцом. «На предыдущей базе мы пробовали неделю, это рекорд». «Извините, это из-за меня вас там нашли», — смутилась Соня. «Да брось», — перебила Ви. «Если честно, я рада, что мы оттуда свинтили». «Неделю без горячей воды — это уж слишком!» Она взглянула Соню за плечо и, смущенно, осеклась. Соня повернулась. В дверях не слышно возник яр. «Хорошая была база, с подземным ходом. Только благодаря ему и спаслись», — хмуро заметил он на слова Ви. «Здесь пожарную лестницу еще не установили. На случай отхода только черная лестница, по которой мы поднимались, и шахты лифта». «Только не это...» — простонала Ви. Мне еще после прошлого спуска в шахту голова кружится Может, спустимся, как нормальные люди, по тросу через окно?» Соня растерянно переводила взгляд с Яра на Ви. «Какая шахта лифта? Какой трос? А ни о чем? Она никогда не сможет быть такой же смелой, отчаянной и ловкой, как они. Если на них здесь нападут, Соня сразу сдастся и даже не будет пытаться сбежать. «Не волнуйся». Лис понял ее переживания и ободряюще похлопал по плечу. Яра любит перестраховываться. Спустимся отсюда так же, как поднимались, не спеша по лестнице». Яр, по-прежнему небритый и хмурый, молча подошел к плите и наполнил едой тарелку. Вид у него был до того неприступный, что Соня даже не стала предлагать ему помочь. Она через силу впихнула в себя картошку и задала вопрос, который вертелся на языке. «Вы начали рассказывать про лабораторию, где изучают лунатиков. Разве это законно? Вы не пытались обратиться в полицию?» «Кто нам поверит?» — фыркнула Лис. «В полиции на каждого из нас заведено дело. Меня обвиняют в хакерстве, яро в угоне автомобиля, муромца нападение на полицейского. Пусть мы сделали это во время лунатизма, по принуждению. Попробуй ты докажи». Лаборатория позаботилась о том, чтобы держать нас вне закона. «А ты, Ви?» — Соня взглянула на молчавшую спортсменку. «А я буйно помешанная». Криво усмехнулась Ви. Напала на санитара, сбежала из психушки. Так что меня тоже ищут. Странно, что об этом ничего не писали, — заметила Соня. Советская была знаменитостью. Из истории ее побега из клиники журналисты не упустили бы случая раздуть сенсацию. Тренер на них надавила, чтобы журналистам не болтали, — объяснила Ви. Но если меня найдут, опекут в дурку, а оттуда — в лабораторию. — Ну, должен же быть какой-то выход, — упрямо повторила Соня. Нельзя же всю жизнь бегать и скрываться. Я хочу вернуться домой, стать врачом и лечить детей. На кухне воцарилась гнетущая тишина. Лунатики с жалостью смотрели на нее, как на смертельно больную, которая не теряет надежды выздороветь. Ты еще не поняла? Ави спрыгнула с подоконника. В прежней жизни ни у кого из нас уже не будет. Думаешь, мне охота быть здесь? Думаешь, я бы не хотела заниматься спортом и готовиться к следующему чемпионату? Он у нас все отнял. «Все наши мечты, все надежды, наше будущее!» «Он?» — слабо переспросила Соня. «Кто он?» Соня кожей ощутила, как напряглись другие лунатики. Яр отвернулся к окну. Лис с ненавистью всадил вилку в котлету и замер над тарелкой. Муромед закашлялся, подавившись колбасой. И Лис, очнувшись, хрястнул его по широкой спине. Ви молча смотрела на Соню, как будто собиралась силами, чтобы что-то сказать. Полозов. Наконец, с яростью выдохнула она. Аркадий Полозов. Солнце прыгнуло за горизонт, и по углам чужой кухни поползли зловещие тени. Вздрогнув, соню выронила свою тарелку. Стекло бы разбилось, но тарелка была из пластика, поэтому лишь глухо загрохотала по линолеуму. Застыв, Соня смотрела на вибрирующую тарелку и никак не могла поверить в то, что услышала. Быстро наклонившись, Лис поднял тарелку и положил в раковину. Соня, наконец, отмерла и подняла глаза на притихших лунатиков. «Профессор Полозов?» — она хотела добавить, что здесь какая-то ошибка — Что обаятельный профессор Полозов, в которого беззаветно влюблены студентки с их курса, не может быть тем чудовищем, что ставит опыты на беззащитных лунатиках, и мучил Лиса. Но стоило взглянуть в лицо Лису, как слова застряли в горле. Взгляд парня потемнел. Услышав имя своего врага, он словно заново переживал бесчеловечные пытки в лаборатории. — Но зачем ему это? — покачнувшись, выдавила Соня. — Профессор Полозов, человек науки. дернув щекой, сказал лис. «Разве это человек?» мрачно пророкотал Муромец. «Изверкон». Яра резко развернулся и вышел из кухни. «Егор!» укорила Муромца Ви. «Совсем уже?» «Да что?» смутился тот. «Я все время забываю». «Давай посуду мыть». Ви выдернула из рук парня тарелку и подтолкнула его к раковине. Муромец послушно встал за мойку и открыл кран. Небо за окном стремительно темнело, наливаясь чернильной синевой. Не зная, куда себя деть, Соня прошлась по квартире, которую постепенно окутывали сумерки. В ближайшей к входу большой комнате, задуманной по планировке как гостиная, Лис проворно расстилал спальные мешки. «Мы будем спать здесь?» С удивлением ворвалась у Сони. «Что, не привыкла к походной жизни, принцесса?» Понял Лис, поднимаясь с колен. «Ничего, освоишься». И, на всякий случай, это спальни мальчиков. Оливково-зеленые глаза хитро сверкнули под отросшей челкой. «Ваша свия почивальня за стенкой». Соня подумала, что прозвище парня отлично отражает его характер. Хотя и не рыжий, и русый масти, он отличался по-настоящему лисьими повадками. «Лис?» — позвала Соня. «А нормальное имя у тебя есть?» «Чем это имя Лис ненормальное?» Шутливо нахмурился парень, а затем перешагнул через спальный мешок и протянул ей руку. «Елисей!» «Что, правда Елисей?» Против Оли развеселилась Соня, тряся его за руку. «Как царевич?» Мама любила сказки. Лиз тепло улыбнулся, и Соня на миг увидела его маленьким мальчиком, которому мать читает сказку на ночь. «А где твоя мама сейчас?» вырвалась у нее. Должно быть, мать Лисы тяжело переживает новости о том, что ее сын стал преступником и вынужден скрываться. Она умерла. Лис вырвал руку и резко отвернулся, но прежде Соня заметила слезы на его глазах. «Прости». Она попятилась к двери, кляняя себя за неловкий вопрос. Ей ли не знать, каково это — терять близких? И как невыносимо больно говорить об этом вслух. Все равно, что переживать их смерть заново. Она могла бы обнять Лиса, чтобы разделить его горе, но по его напряженной спине видела, что лишнее здесь. Поэтому поспешно выскочила за дверь, и в коридоре чуть не споткнулась о рюкзак, сброшенный на пол. Ви выдала этот рюкзак ей, но Соня не понимала, для нее ли он был предназначен. Из кухни донесся грохот посуды, зазвенел серебристый смех Ви, она что-то сказала. А затем Пунцовый от смущения Муромец выскочил за порог и понёсся прямо на Соню, кажется, не видя её на своём пути. Соня вжалась в стенку, и Муромец протопотал мимо, скрывшись в спальне мальчиков. Соня подняла рюкзак и заглянула на кухню, тонущую и в сиреневых сумерках. Ви споласкивала в мойке сковороду. «Слышала гром?» Она обернулась к Соне. «Муромец такой неуклюжий. Сковородку себе на ногу уронил!» — По-моему, это ты на него так сногсшибательно действуешь! — улыбнулась Соня. — Ты что? — искренне удивилась Ви. — Мы же как брат с сестрой! Соня не стала спорить. Наверное, Ви так проще — не замечать очевидной влюбленности Муромца и держать его в приятелях. — Ви, этот рюкзак! — она приподняла его за лямку. — Чей он? Твой? Ви бросила на нее короткий взгляд и склонилась над мойкой, но Соня увидела, как напряглись ее худенькие плечи. Соня открыла рюкзак и обнаружила в нем свернутый спальник, полотенце и сменную футболку. Футболка была чистой, ее размера, но не новой. — Чьи это вещи, Ви? — тихо спросила Соня. Девушка не ответила, продолжая держать давно вымытую сковородку под струей воды. Тогда Соня быстро подскочила к ней и выключила воду. Спортсменка упорно отводила взгляд, и Соня вспомнила, что такой же напряженный вид у Ви был раньше, когда она вдруг упомянула имя Марты. «Это вещи Марты?» — догадалась Соня. «Не волнуйся, все чистое!» — звенящим голосом сказала Ви и поставила сковородку на край мойки. «Я их постирала!» Отнюдь не свежесть вещей тревожила Соню. «Где Марта сейчас?» «Она больше не с нами!» — скупо сказала спортсменка. Пойду спать, тяжелый сегодня был день. В ванной найдешь все, что нужно. Гель для душа, шампунь, хозяйственное мыло. И она стремительно вышла из кухни, оставив Соню одну. Соня растерянно взглянула на рюкзак на полу. Что ж, за неимением другого придется воспользоваться вещами таинственной Марты. Она взяла рюкзак и вышла в темный коридор. Смеркалась, но во всей квартире нигде не зажгли свет. Соня остановилась у ванной. Дверь была закрыта, но внутри было тихо. Из спальни мальчиков доносились тихие голоса Алисы и Муромца. Похоже, все уже успели освежиться под душем, осталась только она. Соня потянула на себя ручку, которая оказалась непривычно тугой. Наверное, в новой квартире ею почти никто не пользовался раньше. Она нажала сильней, дверь резко распахнулась, и Соня машинально шагнула за порог, чуть не налетев на Яра. Парень вытирался после душа и от неожиданности чуть не выронил полотенце. Он успел побриться и выглядел иначе, чем утром. Вместе с хулиганской щетиной с него как будто сползла защитная маска, открывая благородное лицо с высокими сколами и красиво очерченным ртом. Взгляд Сони невольно скользнул по рельефной груди Яра вниз, к напрягшимся кубикам пресса, на котором блестели капельки воды, и ниже, к темной дорожке волос, сбегавшей под полотенце. — Стучаться не учили? — резко спросил Яр. дернув полотенце выше и запахивая на бедрах. Соня была готова рассыпаться в извинениях, но ледяной тон парня заставил ее огрызнуться в ответ. «Закрываться надо!» «Соня, забыла предупредить там!» Звонкий голос застег врасплох. Соня резко подскочила и обернулась. В коридоре стояла Ви. Заглянув в ванную и заметив полуобнаженного Яра в полуметре от Сони, спортсменка осеклась и пораженно вытаращилась на них обоих, как будто застала их за чем-то постыдным. «Я уже поняла, тут занято!» — сконфуженно выпалила Соня, избегая взгляда Ви, и выскочила за порог. «Я хотел сказать, тут ручка сломана!» — пробормотала Ви. «Очень вовремя!» Яр захлопнул дверь в ванную перед носом девушек, оставив их в темноте. Так неловко вышло. Соня выдавила улыбку, но вместо сочувствия натолкнулась на холодный взгляд Ви. Ревнивый взгляд влюбленной девушки, которая только что обнаружила предмет своего обожания в объятии к другой. «Да уж», — резко сказала Ви и, развернувшись, зашагала к комнате девочек. Соня проводила ее удрученным взглядом. Не хватало только, чтобы Ви ревновала к ней яра, Да он Соне даже не нравится. Резкий, угрюмый, замкнутый. Дверь ванной распахнулась, выпуская Яра. Он успел натянуть джинсы и быстро прошел мимо Сони, даже не взглянув. Соня не собиралась смотреть ему вслед, но вдруг ее взгляд выхватил грубый шрам от ожога на его шее слева, под мокрыми волосами. Полукруглый, с неровными краями, он выглядел довольно свежим, как будто кто-то прижег Яра каленым железом. У Марка на этом месте была татуировка полумесяц. «Должно быть, Яр пытался свести свою». Вздрогнув, Соня отвернулась и ёркнула в ванную. Прикрыв дверь со сломанной ручкой, она по привычке бросила взгляд на стену над раковиной, но вместо своего отражения увидела розовую плитку. В ванной новой квартиры не было зеркала. И это окончательно выбило Соню из колеи, как будто бы, приступив законы, ограбив музей, Соня стала невидимкой и потеряла все права на нормальную жизнь. Глаза заволокло пеленой, И согнувшись над раковиной, Соня дала волю слезам.